Айнагуль решила испытать дубликат ключа. Дверь поддалась не сразу. Копия, как будто более тонкая, чем оригинал, резво прокрутилась в замочной скважине и впустила Айнагуль сыном в квартиру. Дом больше не пугал Айнагуль. Наоборот, казался приветливым и светлым. Она быстренько распаковала. а Асхатика усадила его еще сонова в самодельный манеж и вложила в пухленькую ручку марлевый мешочек с лепешкой внутри. Малыш жадно впился дёснами в угощение. До приезда Тулина Айнагуль кое-как успела закончить уборку. Без того тесная прихожая теперь была заставлена пакетами с мусором. Тулину это не понравилось. Он недовольно цыкнул и отвесил Айнагуль за трещину. буднично и сильно. Айнагуль никогда не били. От неожиданности она упала и тут же расплакалась. Не торопилась вставать. Непромытый пол казался безопасным. «Чего разлеглась-то? Ишь ты, неженка какая!» Тулин схватил жену за локоть и рывком поднял на ноги. «Время на прогулке было, а мусор вынести не успела, значит? Получай тогда по заслугам». Маринка донесла. Зло подумала и нагуль, вслух ничего не сказала. Тулин взглянул на пакеты, прикидывая, стоит ли вынести все сразу или оставить на потом. «Какой воняет?» — спросил он. Айнагуль указала на тот, что с подгнившими продуктами. Тулин, кривясь, подхватил пакет, к нему еще пару, выпустила Айнагуль с ребенком и захлопнул дверь. Из-под карпе торчал кусочек завалявшейся купюры. Катя поднялась с рассветом. Всучила сонной проводнице мятое постельное белье за скорузлом, похожим на черную коросту, штампом российских железных дорог. Полосатый матрат свернула колбаской и прижала к стенке. Поминутно оглядываясь на спящего соседа по купе, быстро скинула майку, пижамные штаны и запахнулась в льняное платье-халат. Ложка брякала в стакане и навязчиво напоминала об остывшем чае. Катя сделала несколько приторных глотков и замерла, увидев в окне знакомые подпаленные солнцем холмы. «Я вернулась», — подумала она и, подхватив рюкзак, вышла из купе. Взбодрившаяся проводница спустила железные ступени, Катя выпрыгнула на мягкие от жары асфальт перона. Воздух, горячий будто из фена, тут же подхватил её волосы. Прядь прилипла к прозрачной помаде на губах. С непривычки перед глазами замелькали кляксы. Тулин обещал её встретить. Не то, чтобы она этого хотела или не помнила дороги домой. Просто Аманбеке сказала это отцовским тоном, чуть ли не его голосом, и Катя вдруг захотелось встречи с родственниками. Хотя, как только она задумывалась о тётке с братом, плохое предчувствие начинало копошиться под ложечкой. «Это всего лишь детский страх», — успокаивала себя Катя и старалась думать о чём-нибудь приятном, о будущей квартире, например. «Казалось, железнодорожная станция уменьшилась». Катя почему-то помнила здание вокзала двухэтажным, чуть ли не дворцом. Но городок встречал прибывших обветшалом бледно-жёлтым домиком с двумя тщедушными колоннами. Ленин, стоявший чуть поодаль на бетонном постаменте, выглядел ненастоящим взрослым, скорее мальчишкой, с приклеенной бородкой в папином длинном пальто. За памятником вождю собиралась нарядная ребятня — фольклорный хор из местного Дома культуры железнодорожников. Катя помнила, что когда они с Ирочкой уезжали, по перрону разносились казачьи песни. Интересно, что стало с теми детьми, кто, сам того не зная, провожал Катю в Москву? Она всматривалась в лица всех встречающих, не окажется ли кто знакомым. Вот один крепкий парень, такой же смуглый, каким она помнила Тулина. Она было кивнула ему, но тот улыбнулся, и его простое лицо стало удивительно добрым. «Это не Тулин», — подумала Катя и отвернулась, чтобы не провоцировать знакомство. Время шло. Катя стала сомневаться, что Тулин вообще приедет. Она присмотрелась к мужчине, что стоял недалеко от нее, как цапля на одной ноге и тоже кого-то ждал. Тугое, словно мяч пуза, растягивала картинку на яркой футболке. «Извините, вы не знаете, во сколько будет автобус в поселок?» — неуверенно спросила Катя, ругая себя, что не предусмотрела вариант, что ее никто не встретит. «Там посмотри». Мужчина кивнул в сторону доски объявлений и сунул ногу в сланец, который всё это время одиноко лежал под солнцем. «Твою ж мать, как горячо!» Собрал лицо в кучу в недовольной гримасе и цыкнул слюной сквозь щёлку между передними зубами. «Тулин?» Лицо тут же разгладилось, и Катя узнала загрубевшую линию рта и чёрные глазки двоюрного брата. «Катюха, закинь соплю за ухо! Ты, что ли?» «Привет!» «Не узнала тебя», — пробормотала Катя, не зная, что ещё сказать. «Богатым буду», — с усмешкой ответил Тулин. «Поехали!» Тулин бросил на сестру оценивающий взгляд, и Катя поёжилась, вспомнив, как на неё также смотрел Юрок. До машины шли молча, Катя незаметно достала диктофон и нажала на запись. Резиновое шлёпание сланцев Тулина об асфальт, отдаляющийся гул перона, казачий хор, кряхтение и рёв автомобильных моторов оцифровывались и оставались Катины навсегда. Жигулины, на которых приехал Тулин, были похожи на всё, что составляло этот посёлок: с разбитой мордой и угрюмые, кое-где подъеденные ржавчиной. Тулин как будто прочитал Катины мысли и боркнул: "Это не моя тачка, у друга одолжил тебя встретить". "Спасибо за это", вежливо сказала Катя. «Хотя, если бы не твою папашка, я давно купил бы себе нормальную тачку». Катя ещё не решила, как отвечать на такие выпады, и молча села в раскалённую машину. Лобовое стекло украшало подобие ёлочных флажков, состоящие из фотографий девиц в открытых купальниках. Катя отключила диктофон и убрала его в рюкзачок. Оттуда достала бутылку воды и глотнула отдающей пластиком влаги. Тулин угрюмо скосил на неё глаза. дай попить. Катя дала бутылку и сама отвернулась к окну. Иногда пейзаж был таким знакомым, что Кате казалось, будто она ребёнком провела лето у Ирочки и теперь возвращается к отцу. Стойкие каргачи, потрёпанные постоянными ветрами ивы, столбы, покосившиеся под тяжестью гудящих проводов. Чем дальше они уезжали от вокзала, тем меньше людей встречалось на их пути. Изредка из-за кустов выпрыгивала какая-нибудь бойкая женщина с детьми и сумками и энергично махала руками. Тулин не брал попутчиков. Наоборот, набирал скорость и ржал, оставляя за собой сероватое облако пыли. Больше всего Катя удивила, как изменилась река. В детстве каждую весну она выходила из берегов и затапливала старую часть города. Глубокая и страшная, она позволяла плавать только храбрым детям и пьяным мужикам. Их она как будто жалела и даже подстраивалась под них. Например, брёл по посёлку выпивший мужичок. Зигзагами, касаясь чужих заборов, казалось, не дойдёт до дома. Но стоило ему ступить на подвесной мост, как его шатания совпадали с амплитудой навесных дощечек, и не каждый трезвый мог пройти так ровно. А дети? Сколько раз Катя ныряла с этого моста и хоть бы хны, Ей даже казались выдумками истории, как кто-то прыгнул и головой воткнулся в какую-нибудь железяку или поранил ногу, а потом из-за столбняка лишился её. Это потом она узнала, что на дне покоится потерявший управление и скакнувший с обрыва москвич, да ещё затопленный и унесённый наводнением трактор. В речушке, занимающей теперь только серёдку былого широкого русла, сложно было узнать прежнюю роковую достопримечательность. Купальщики уже не боялись водоворотов и плескались по пояс в воде. С ними она напоминала исхудалую суку, замученную собственными щенками, блохами и нерадивым хозяином. По мосту шёл мужчина. На секунду Катя показала, что это отец. Стало больно. Тулин пропустил поворот к трёхэтажке. «Куда мы? Разве не домой?» — удивилась Катя. «Сначала к нам. Мать хочет с тобой поговорить, а по дороге ещё дельцы есть». И этот поворот Катя хорошо знала. За пыльной стекляшкой с гордой вывеской «Гипермаркет» раньше был пустырь. Теперь забитые фанерой окна магазинчика выходили на построенный и уже побитый ветрами храм преображения Господня. На рисунке, висевшем на дверях церкви вагончика, храм изображался пятиглавом. Но то, что в результате получилось, поблескивало единственным крестом на единственном тускловатом куполе. Памятный вагончик уцелел и темнел неподалеку. Катя задумалась, как сложилась бы ее жизнь, если бы Наина, матушка Агафья, не пожертвовала деньги церкви и не бросила бы единственную дочь. Из вагончика выбежал тощий паренек в рясе, подобрал ее двумя руками. Замелькали ярко-голубые джинсы. Он исчез за дверью нового храма и быстро, как в компьютерной игре, появился в проемах невысокой колокольни. Катя выудила диктофон. Колокол забрякал, будто ботало на шее коровы. Совсем не так, как мощный колокольный благовест в монастыре матери. Тулин резко затормозил и несколько раз посигналил. Катя вжалась в кресло. «Чай, быстро!» Тулин выскочил из машины и метнулся к багажнику. От забора отлепился мужичонка. Он широко, но вымученно улыбнулся. Зубы и белки его глаз были жёлтые, как жир. Кивнул кати и тоже прошёл к багажнику, повис над ним дугой. В машине пахнуло смертью. Катя прикрыла глаза. Может, это всё сон? Или, может, она получила солнечный удар, как только вышла из вагона, и всё, что происходит вокруг, не больше, чем игра воображения? «В бардачке полотенце есть, подай!» — приказал Тулин, сев в машину. «Значит, это не сон», — подумала Катя и вытащила из бардачка кусок махровой ткани, похожий на оторванный от халата карман. Протянула брата и только сейчас заметила тёмные разводы крови на его руках. Отшатнулась было к двери, но мимо как раз проходил желтозубый с потекающим мешком на плече. «Рахмет, брат, ещё раз!» — крикнул в Кате окно мужичок и ушёл, не оглядываясь. «Что это было?» — спросила Катя, не сводя глаз с мокрого вишнёвого пятна, которое расплывалось по мешку и по спине приятеля Тулина. «Где?» — с издёвкой спросил Тулин. «В мешке». «А, ты про это? Да пёс!» — спокойно ответил Тулин и закинул грязное полотенце обратно в бородачок. «Какой ещё пёс?» «Мёртвый!» Тулин выдержал паузу, пока разворачивал уставшие, как будто именно от него, жигули. «Да кореш мой заболел туберкулёзом, сдаваться врачам не хочет. Старухи говорят, что собачье мясо лечит». «А ты что?» «А я что? Я этими руками быков мочу, что мне стоит, суки, шеи свернуть?» Катя смутно почувствовала, что слова Тулина могут быть угрозой, и больше ни о чём не спрашивала. Айнагуль весь день занималась уборкой. Выбивала тяжёлые ковры с орнаментом и лёгкие покрывала с вытканными стройными оленями, которых она никогда не видела вживую. Мыла полы за Аманбике, которая ходила во двор и комнаты, и не имела привычки разуваться. Она хотела ненавидеть свекровь, но не могла, потому что обычно злая и всем недовольная Аманбеке таяла, когда видела Асхатика. Она покрывала его влажными поцелуями и называла ласково Балам. Кажется, она любила его больше, чем Тулина. Может быть, даже больше, чем покойную Бурёнку. Аманбеке велела перенести хлам в коровник, так она называла приданная Инагуль. Та не стала спорить и, надрывая спину, потянула родительский сундук из дома. Как раз в этот момент послышалось знакомое кряхтение «Жигулей». Айнагуль пошла открывать ворота. Рядом с Тулином сидела незнакомка, ничем не напоминающая девочку с черно-белого снимка в квартире Серегбая. Было в ней что-то, сообщающее о возможности иной, далекой жизни. «Привез сеструху!» Тулин выскочил из машины и с неожиданной любезностью распахнул дверь перед Катей. Та удивлённо вскинула бровь и, не торопясь, ступила на утоптанную землю двора. «Привет, я Катя», — новообретённая заловка протянула Айнагуль руку. Айнагуль улыбнулась, представилась, и крепко, как это делал отец, пожала узкую ладошку новой родственницы. «Я тебя совсем другой представляла. Какая ты бледная. Сразу видно, городская». Катя по-детски дёрнула плечом, и Айнагуль стала неловко. По сравнению с гостей, даже в домашнем платье-халате она выглядела вычурно. Захотелось переодеться, снять украшения. «Ой, бай, какие люди!» — донеслось из-за спины. Айнагуль обернулась и увидела Аманбеке в новом наряде. Закрытое желтое платье текло и переливалось на солнце подтаявшим сливочным маслом, пряча от посторонних глаз кривые ноги и венозные руки. На груди пестрела брошь с тёмно-красными камнями, которую Айнагуль раньше не видела. Волосы свекровь собрала тоже не как обычно. Зачесала чёрная, чуть тронутая из седяной пряди высокий хвост и, не до конца выпустив из резинки кончики, соорудила на макушке что-то вроде аккуратного кустика. Айнагуль ещё больше захотелось переодеться. «Иди, поцелую бабушку». Словно сделав одолжение, в растяжку произнесла Аман и шагнула навстречу гостя. «Ну, какая вы бабушка, вы ещё молодая», — вежливо ответила Катя. «А такая, у меня и внук уже есть». Свекровь сгребла заловку в объятия и хлопнула её по спине. «Ой, какая ж ты худая, Катька стала!» «Да вроде всегда такой была», — неуверенно сказала Катя и отстранилась. «Ну, дай посмотрю на себя А Монбике встала руки в боки. «Надо же, вроде из Москвы, а бедненько одета, как моль бледная!» Ехидно определила она. «Это как раз столичный стиль», — заявила Катя. «Вот эта дерюга!» А Монбике щупала по очереди то подол, то воротник Катиного платья. «Пастуха-манкул в такой рубахе скотину гонял». Айнагуль заметила, что на Катином воротничке, цвета молочной пенки, остался темный след от пальцев свекрови. «Я чай поставлю», — смущенно пробормотала Айнагулева, поспешила в дом. Открыла флягу, начерпала воды, полный самовар, включила его в розетку. Стала расстилать корпе Тут в дом вошли свекровь, муж и Катя. Аманбике продолжала унизительный допрос. Катя отвечала отстраненно, будто речь шла о ком-то другом. Айнагуль хлопотала позванивая браслетом, словно индийская танцовщица, и ругала себя за то, что не успела его снять. «Да ты не обижайся, я, можно сказать, любя», — продолжила Амонбеке, усаживаясь на карпе у приоткрытого окна. «Кроме тетки-то, кто тебе правду скажет?» «Ты, может, потому и не замужем до сих пор, что невзрачная такая. Мать-то твоя хоть и украла деньги, но красивая была, а ты что-то не очень». «В отца, наверное», — неприязненно улыбнулась Катя. «Еще скажи, что в меня». Зло оскалилась Аманбеке, показав маленькие, но удивительно ровные белые зубы. Айнагуль расстелила цветастую клеенку и пошла на кухню за сервизом. За ней увязался Тулин. Она чувствовала его дыхание, мясной жар его тяжелого тела. Задвигалась быстрее, чтобы избежать смрадных объятий. Принялась доставать белые кисайки с синими узорами и золотой каймой для особых случаев. И их свекровь выставляла на Дастархан перед гостями, которые ей были небезразличны. «Какая ты у меня хозяюшка!» Ласково сказал Тулин, и Айнагуль почувствовала на лопатках его сырые лапы. «Да не бери ты этот сервиз, обычные кисайки пойдут». «Гостя же! Да какая она гостя Тулин вытащил с полки повседневную посуду и кивнул. «Эту неси. А где мелкий?» «С девчонками, рстушкой и жанокой». «Вот пигалицы, прописались тут», — ухмыльнулся Тулин и вышел из кухни. Айнагуль спрятала нарядные кисайки за мутным стеклом серванта и поставила на поднос бледный, с подстертыми цветами, кое-где даже с трещинками, повседневный комплект. Катя сидела напротив Аманбике и терзала молнию рюкзака. Увидев Айнагуль, стала помочь. «Ой, я сама, ты что?» — удивилась Айнагуль. «Сиди, отдыхай». Катя улыбнулась и вернулась на место, а Монбеке цокнула языком. «Отца хорошо проводили. Склеп какой отстроили!» Чуть ли не мечтательно сказала свекровь. «Мяса сколько было! Мы корову даже зарезали, кормилицу нашу. Люди неделю шли к нам поминать. И каждому собой ещё дай. И мясо, и лепёшки, и сладкое, и бархата зелёного. Да не на карпе, а платье шить можно. Ну, ты помнишь, наверное, как мы тут хороним». «Помню», — тихо сказала Катя. «А ведь мы только сына женили». А Манбеке коснулась ноги Тулина, который лежал в подушках, как султан, и со швырканьем потягивал чай. В долги влезли. А Манбеке выразительно покосилась на Айнагуль, но обида на родителей, которые сбыли её с рук, будто худую овцу, жгла сильнее, чем попрёки новой семьи. Айнагуль даже не покраснела. «Так что ты давай-ка перепиши квартиру на Тулина за долги», как будет честно!» — властным голосом заявила свекровь. Айнагуль ждала реакции Кати. Золовка молчала. Медленно подносила пиалушку ко рту, хмурила брови, делала крошечный глоток и ставила посудину на место. Ей чай пить противно? Или она так выражает своё недовольство словами о мандыке? Сама инагуль терпеть не могла этот чай с молоком и жиром, и себе в кисайку, не обращая внимания на хмурые взгляды свекрови, кроме сахара, ничего не добавляла. «Можно мне обычный чай?» — неожиданно обратилась Катя Кайнагуль. «Нет, нельзя!» — отрезала Аманбеке, раздув ноздри. «Я не могу это пить, простите». Катя отодвинула кисайку с густой жижей. «А квартира по закону моя. Мать её на меня переписала, и по отцу наследница тоже я». «А по совести?» — сощурившись, спросила Аманбеке. «Сколько вы потратили на похороны?» «Полмиллиона», — не задумываясь, встрял Тулин. «А посчитать так и больше», — заявила свекровь. «Я продам квартиру и верну вам половину. Двести пятьдесят тысяч». «Хороша, родня, ничего не скажешь», — вздохнула Аманбеке. «Мать вынесла полквартиры деньгами, а дочь всю квартиру решила оттяпать». «Но это моё наследство». «Так деньги давай за похороны и за мавзолей». еще 400 тысяч, и забирай себе эту квартиру. Я разве против?» Айнагуль стала жаль заловку Свекровь в стуле нам выставили счет, который продажи квартиры не покроет. На миг ей захотелось вмешаться, рассказать о находке в карпе. Ведь если дело только в деньгах, они все могут разойтись мирно. Уже через минуту ей самой стало смешно. Конечно, они бы никогда не договорились, как поделить заначку Серегбая. «Я отдам свою часть, сказала же». Катя уже не старалась быть вежливой. Она сидела напротив тётки с ровной, как у статуэтки, спиной и будто копировала её интонации. «Где ты вообще была всё это время? Строишь из себя тут нищенку!» «Может, она жадная просто?» — спросил Тулин так, будто Катя здесь не было «Да, я жадная!» Тулин выловил ложкой из жирного чая размокшую лепёшку и громко зачавкал. «Мам, пусть подумает ещё!» Не захочет по-хорошему, в суд подадим. Свои люди имеются в нужных станциях. Инстанциях. Машинально поправила его Айнагуль и уселась рядом. Свекровь не сводила суровых глаз сына. Тулин лениво повел плечом и внезапно выбросил вперед кулак. В глазах Айнагуль потемнело. Мутный потолок вдруг подпрыгнул, и Айнагуль поняла, что некрасиво заваливается навзничь под звон злосчастного браслета. Скула пульсировала болью. Тулин, как ни в чем не бывало, швыркал чаем у самого уха. «Ты что творишь?» Словно издалека донесся крик Кате. «А ты не лезь не в свое дело», — кратчево произнес Тулин. «Пусть знает свое место. Мужа надо уважать, а не корчить из себя фифу образованную». Айнагуль приподнялась на локтях и неловко села. Слезы сами собой текли у нее из глаз, обжигая солью ссадину на скуле. «Не нравится? Вали к своим родителям!» Тулин сощурил на жену глазки-угольки. «Только ты им не нужна, а бабка твоя померла в больнице на днях!» «Что?» А показала, что она слышалась. Катя обошла до Стархана и выбежала из комнаты. Хлопнул холодильник. Заловка вернулась с куском мороженого мяса. «Нет у тебя больше никого, кроме нас!» Тулин обвел взглядом комнату и задержался на Кате. «Да и у тебя!» «Очень больно», — спросила Катя, заворачивая ледяное мясо в вафельное полотенце и протягивая его Айнагуль. «Хорошо, что крови нет». шпащиба пробормотала Айнагуль, не глядя на заловку. Приложенный свёрток действительно заморозил боль, но ей было очень стыдно. «Да какая кровь! Это я так, считай, погладил», — Туллин усмехнулся. «Хотел бы ударить, она бы сейчас не разговаривала». «Что с бабушкой?» — спросила Айнагуль, чувствуя, как шатается выбитый зуб. — Похоронили бы лжанайку. Хорошая она была женщина, — сухо ответила Монбеке. — Видишь, Катя, как мы тут живём? Несладко. — Ладно, ты давай успокаивайся, — сказал Тулин и грубо потрепал Айнагуль по плечу. — А я сеструху отвезу. Айнагуль не смогла встать. Смотрела, как Катя натягивает рюкзак на спину и разворачивается к выходу. Теперь она казалась ей слишком высокой для низкого потолка этого домишки. Тулин как будто это тоже заметил и стал расти вширь, распрямляя плечи, размахивая руками и даже растопыривая пальцы. «Пока, Инагуль», — сказала Катя жалостливо. «Пока», — тихо ответила Инагуль и встретилась взглядом с заловкой. Лицо пульсировало и болело, но беспокоило Инагуль то, что Катя уходит, а ей хочется уйти вместе с ней. А что, если так и поступить? Показать Кате деньги и предложить побег? Она кажется хорошим человеком. Они вместе уедут. Наверное, московская родственница поможет затеряться в большом городе, но не пропасть. А Тулин? Тулин не рванет за ними. Надо только выбраться из поселка. итак так отчетливо Иногуль представила себя на Красной площади в простом платье со схатиком на руках, что дернулась следом за мужем и заловкой из дома. «А ты куда намылилась?» — спросила Аманбике, сверля сноху удивленным взглядом. «Убирать кто будет?» Айнагуль зло посмотрела на свекровь, но вслух ничего не сказала.